Когда мы любим, у нас является потребность в признании, нежная потребность говорить или писать, и мы говорим, мы пишем. Слова улетают, нежные слова, сотканные из музыки, воздуха и любви, горячие, легкие, исчезающие, как только отзвучат, и остающиеся лишь в памяти, но мы не можем не видеть их, не осязать, не целовать, как слова, написанные рукой. Ваши письма Извольте. Я возвращаю их. Но какое то горе для меня. Вы должно быть почувствовали стыд за эти закрепленные на бумаге признания. своей робкой и стыдливой душой, болезненно ощущающей еле уловимые оттенки, вы пожалели о том, что писали любимому человеку. Вы вспомнили фразы, смутившие вас, и сказали себе: "Я превращу в пепел эти слова". Будьте довольны. Будьте спокойны. Вот ваши письма. Я люблю вас. Мой друг, нет, вы не поняли, не угадали. Я нисколько не жалею и не пожалею никогда, что призналась вам в моей нежной любви. Я буду вам писать всегда, но вы тотчас же возвращайте мне мои письма, как только прочтете. Я вас оскорблю, мой друг, если объясню причину этого требования. Она не поэтична, как вы думаете, но практична. Я боюсь. Но не вас, конечно, а случая. Я виновата. Я не хочу, чтобы моя вина обрушилась на кого-нибудь другого, кроме меня. Поймите меня хорошенько. Мы можем умереть вы или я. Вы можете умереть упав с лошади, ведь вы каждый день ездите верхом, на вас могут напасть, убить на дуэли, вы можете умереть от болезни сердца, при поломке экипажа. От тысячи случайностей умереть можно только один раз, но причин для смерти больше чем отпущенных нам судьбою дней. И вот ваша сестра, ваш брат или ваша невестка найдут мои письма. Вы думаете, они меня любят? Не думаю. Но даже если бы они меня обожали, возможно ли, чтобы две женщины и мужчина, зная тайну и такую тайну, не рассказали бы о ней? Конечно, вам может показаться нелепым, что я говорю о вашей смерти и высказываю подозрения относительно скромности ваших родных. Но рано или поздно мы все умрем, не правда ли? И почти наверное, один из нас переживет другого. Итак, надо предвидеть все опасности, даже эту. Я же буду хранить ваши письма рядом со своими, по тайном ящике моего секретера. Я покажу вам, как они лежат рядом в шелковом футляре, полные нашей любви, словно два возлюбленных в одной могиле. Вы мне скажете: "Но ну, если вы умрете первая, моя дорогая, ваш муж найдет эти письма?" О, я ничего не боюсь. Прежде всего, он не знает тайны моего стола, а затем он не станет их искать. И даже если он найдет их после моей смерти, я ничего не опасаюсь. Думали ли вы когда-нибудь обо всех любовных письмах, найденных в ящиках умерших? Я уже давно размышляю об этом, и эти-то долгие размышления и заставили меня просить у вас мои письма. Знаете же, что никогда, слушатели, никогда женщина не сжигает, не рвет и не уничтожает писем, где говорится о любви к ней. В них заключена вся наша жизнь, вся надежда, все ожидания, вся мечта. Записочки, заключающие в себе наше имя и ласкающие нас словами любви, это наши священные реликвии. А мы все почитаем молельни, особенно же те, где сами занимаем место святых. Наши любовные письма это наше право на красоту, грацию, обаяние. это наша интимная женская гордость, сокровище нашего сердца. Нет, нет, никогда женщина не уничтожает этих тайных и очаровательных архивов своей жизни. Но мы умираем как все, и тогда тогда эти письма кто-нибудь находит. Кто? Супруг? Что он с ними делает? Ничего. Он их сжигает. О, я много думала об этом, очень много. Поймите, что каждый день умирают женщины, любимые кем-нибудь, что каждый день следы или доказательства их виновности попадают в руки мужей, и никогда не бывает никакого скандала, никогда не происходит никакой дуэли. Подумайте, мой друг, о том, кто такой мужчина, что такое сердце мужчины? Он мстит за живую Дерётся на дуэли с обесчестившим его человеком, убивает его, если она жива, потому что да, почему? Я этого не знаю. Но когда подобные улики находят после ее смерти, их сжигают, делая вид, что ничего не знают, продолжают подавать руку любовнику умершей и только радуются, что письма не попали в посторонние руки, что они уничтожены. О, сколько среди моих знакомых найдется мужей, которые несомненно сожгли такие письма и потом делали вид, что ничего не знают. А с какой яростью они дрались бы на дуэли, если бы нашли их при жизни жены. Но она умерла, понятие о чести изменилось, могила это забвение супружеской вины. Итак, мне можно хранить наши письма. В ваших же руках они угроза для нас обоих. Попробуйте сказать, что я не права. Я вас люблю и целую ваши волосы. Роза. Я поднял взор на портрет тёти Розы и, взглянув на ее строгое, морщинистое, немного злое лицо, подумал о всех этих женских душах, которые мы совсем не знаем, которые считаем совсем иными, чем они на самом деле, а их простой, врожденной хитрости и непостижимом для нас спокойном лукавстве. И мне пришел на память стих Дэвиньи о вечный спутник мой с душою ненадёжной